Глава седьмая. Путь по уголькам. Орфа. На углю нужно наступать всей ногой. Никаких перекатов с пятки на носок или с носка на пятку. Двигаться быстро, но не бегом. Спокойно дышать, не спуская глаз с мерцающей дарушки впереди, забывая, что между твоей кожей и огнеглазыми кусочками боли есть тонкий, но достаточный слой пепла. «Есть слой пепла и совсем нет воздуха». Огненный шаг я отрабатывала ещё до того, как отправилась в подземье. Когда вернулась, стало совсем не до тренировок. Зато ноги достаточно загрубели. Этого я старательно добивалась, расхаживая босиком и в жёстких сандалиях. Ещё один способ защититься. Ещё один способ доказать богам, что я достойна. Всего лишь грубые пятки, быстрота и плоский ход. Идя вперёд под ритмичный бой устричных кастаньет, под гортанное пение двух шеренг-жрецов и напряжённые вздохи людей за першественными столами, я стараюсь не думать так. Боюсь разозлить Арфемиса. Уверена, он смотрит. Лучше не думать вообще от жрецов, помогавших мне с предыдущими обрядами, вроде поедания горных снегов и про на коленях от статуи Зируса к статуи гистет я слышала, что пустой разум — лучший помощник в таких делах. Но не думать я не могу. В мою голову, как вода, в пустую канаву тут же хлынут ужасы завтрашнего дня. Я начну задаваться вопросом, зачем весь этот театр? Зачем я шагаю по раскаленным углем с дурацкой корзиной на голове? Зачем я улыбаюсь чужим людям и не забываю даже о том, чтобы шаг был слегка танцующим? Я волна, волна, волна от плеч до бёдер. Зачем я не лежу, подвывая в углу или хоть не провожу с отцом последние свои часы? Нет, мне это не подходит. Собьюсь, обожгусь, позорно сплешу а этого допустить нельзя. Потому, улыбаясь, украдкой ловя шипение покоряющихся угольков, вспоминаю, что именно и в каком количестве лежит в моей корзине — Ищу одну за другой мысли, в которых могу укрыться, и которые не сделают мне больно. Шаг, шаг. Хорошо, пусть таких больше нет. Жаль, нельзя даже посмотреть на Скорфуса, летящего надо мной. Он не может составлять мне компанию, по-настоящему сев, например, на плечо или двигаясь параллельно. Поэтому он там, в небе, достаточно высоко, чтобы не вызывать вопросов, но всё равно я словно чувствую его». Чувствую, и мне легче. Я улыбаюсь шире, ещё чуть-чуть прибавляю шагу. Не бежать, нет. Небрежность и спешка чреваты тем, что к стопе прилипнет особенно настойчивый уголёк. Так ты точно получишь ожог Жрецы поют, Рыжи красные хитоны похожи на пламя в густой ночи. Недвижные глаза, могучие голоса. Я могла бы коснуться лиц, если бы отпустила корзину и раскинула руки — А гости там, впереди, смотрят с помесью любопытства и сочувствия. За столами собрались далеко не любители такого зрелища, как жареная принцесса. Многие страшно боятся сбить меня лишним движением, другие же и не сомневаются, что я собьюсь сама. Я не была на чужих коронациях, но, насколько знаю, просто пройти по раскаленным углям и пройти по ним без повреждений — разные вещи. Когда ты закончишь, никто не будет тебя проверять. Твоя главная задача — дойти. Папа говорил, что сбился в какой-то момент с шага и настроя. Не нашёл ритм снова, чудом не уронил корзину и не сплясал только потому, что не мог опозорить маму, следившую за ним из-за стола. Он дошёл с гордо поднятой головой, но когда сел, все губы его были искусаны, а ноги в волдырях, заживавших потом пару месяцев. Мой бедный папа, он всегда был сильным. И на него давило пришлость. Могу себе представить, за мной наблюдают десятки, если не сотни глаз, но я хотела бы смотреть в одни. Хорошо звучит слишком безнадёжно, но, правда, бирюзовый взгляд Эвера, которого я, как и Клио, ардона и Рикуса посадила с собой за один стол, поддерживает меня, пусть я не могу его различить, лишь понимаю, вот он там. Иди, Орфа, иди. А если ещё качнёшь волосами на этой высокой ноте, будет красиво, «Шаг, шаг, дыши». До столов, ломящихся от еды, немного, и я ещё ускоряюсь по мере того, как рвание становится кастаньетный ритм и отрывистее. «Хвалы Зирусу!» Рикус украдкой помахал мне уже несколько раз, хотя это не принято. Клео сильно волнует, сгрызёт ногти, хотя это невежливо. А Ордон, судя по кувшину, которую они с Эвером возле себя поставили... Уже готовится тушить мои ступни, в случае чего. В ковшине наверняка молоко со льдом. Почему-то думаю о том, как несправедливо наши обычаи, ведь даже если бы у меня был муж, испытания мы проходили бы порознь, по очереди, как мама с отцом. Как все наши предки, женившиеся и выходившие замуж уже после коронации, как родители Клио, как Лелэя и Арестес, коронованные вместе. «Разве не глупо? Почему коронуемым вместе нельзя пройти по углем рука об руку?» Впрочем, жрецы объяснили все очень просто. Вдвоем сложнее чужой шаг всегда отвлекает. «Может, и так. Я точно думала бы, не споткнется ли мой партнер. Посматривала бы на его носки и пятки. Невольно подлаживалась бы, чтобы не отстал и не опередил» и наоборот, у него наверняка в какой-то момент возник бы соблазн избавить меня от испытания, просто поднять на руки и нести. Проклятие, я ведь представляю рядом конкретного партнёра. Представляю даже, каково быть на его руках, и какие болезненные ожоги он получил бы от нашего двойного веса. Шаг, шаг. Уголёк едва не попадает на незащищённую верхнюю часть ступни. Я избегаю этого чудом и сжимаю челюсти» натягивая на губы улыбку и понимая, что раскраснелась от жары. Не только от этого. Я представляю рядом Эвера. Рыжих огненных глаз впереди уже почти нет. Дорожка обрывается в пяти шагах от первого стола. И как же прохладна вечерняя расистая трава. Шаг. Зубы можно разжать. Корзина чуть не падает, руки прошивает дрожь. Но я вдыхаю полной грудью и говорю. «Слава Зирусу! Слава Орфемису! Слава Святой Горе!» «Слава!» — откликаются за спиной жрецы, и от голосов их дрожит листва на деревьях. «Слава!» — скандируют гости, не сводя с меня глаз. Когда я опускаю корзину с тяжёлым выдохом, когда кастаньеты, дав последнюю череду ликующих ударов, смолкают и смолкают зычные певчие голоса, Эвер привстаёт. Не он один, — вскакивает Клио, — встают многие в делегациях, Поднимается даже орлиное ребро в белом песке. Высокомерный вождь красного народа, прибывший последним, сегодня днём. Он наблюдает за мной мерцающими закатными глазами с любопытством исследователя, но и не без уважения. Похоже, он, как и многие, не надеялся, что я пройду. Но я прошла. Прошла. Только теперь вместо ударов ракушек и переливов хора, слыша возбуждённый гомон, я это понимаю. Спохватившись бегло, проверяю пятки и места между пальцами чистые. Впрочем, боль я бы почувствовала сразу. Наконец могу выдохнуть уже по-настоящему, одарить всех настоящей улыбкой и даже помахать. Подумаешь, угли, не самое страшное в моей жизни. Хотя ощущение будто под пятками поселились блуждающие огоньки и словно бы вполне сдружились с моей душой необычное. Может, во всех этих ритуалах очищения и правда живут частички божественной силы, которые я должна впитать? «Будьте», — громко говорю я, последнюю формулу. «Мне свидетелями!» Я чиста. Ну, хоть в чём-то. Гости медленно садятся на места, убедились, что я в порядке. Обвожу столы взглядом, они расставлены. Полусолнцем, где центральный луч — мой стол — Справа идут лучи столов, за которыми сидят гирийские патрицы и Нобели, а слева лучи делегатов. Все смотрят, ждут, ведь это не всё. Последний медленнее остальных опускается Клео. Её горящий, испуганный взгляд прикован ко мне. Похоже, она до сих пор подозревает, что ноги я сожгла и лишь не подаю виду. Я улыбаюсь ей, поудобнее перехватывая корзину и медленно иду вдоль длинной боковой скамьи вдоль чужих спин. Клио там во главе стала по левую руку от меня между Ордоном и Рикусом. В то время как по правую — эвер Кир Маристеус и Кир Патриции по медицине — Хершус. Слева также вся физальская делегация и их стража, а справа — Илфакеон, несколько таксотов высшего ранга, медики-отца и прочие люди, на которых я полагалась все минувшие дни. Я посадила их тут, несмотря ни на сословие, ни на что, кроме заслуг. В последнюю неделю я чуть не сошла с ума, и сегодня благодарю всех, кто не дал мне это сделать. Место выделено из Корфусу, прямо на столе между Эвером и Кером Мористелсом. Он уже приземлился туда и с достоинством вылизывает лапу. Я подступаю к Лео и, по-прежнему улыбаясь, вынимаю из корзины яблок, самое красное яблоко из всех, что там лежат. В наших землях нет яблоневых рощ, лишь немногим меченым садовникам удается вырастить эти капризные фрукты. Чаще их привозят из северных провинций, но это яблоко с единственной яблоней, что выжило здесь, прямо у нас. Я посадила её восемь лет назад для Лина. Он яблоки обожал. Но первые плоды она дала лишь год назад, когда он уже... Редко что брал из моих рук. Я не скажу об этом Клео, но скажу другое. «Да умножится наша дружба, Эфенди!» Клео, расплываясь в ответные тёплые улыбки, принимает дар, трогает мои пальцы. Я слегка кланяюсь ей и иду левее, ловя полные любопытства взгляды. «Ну, конечно, они ждут. Это важная часть обряда. Пронесённую по углям корзину можно разделить с иноземными гостями, в главе каждой делегации дать фрукт в знак дружбы и доверия» дарить в том порядке, в каком видится тебе важность отношений с той или иной страной. Друзьям принято давать фрукты первым, враги получают последние, иногда успевшие помяться от неаккуратной ходьбы. Но я, кажется, донесла все фрукты нормальными, и раздаю я их ровно так, как люди сидят. Грусть белого винограда с синекожей рудшиха из хиды удивлённо и приветливо сверкнувшей тёмными глазами и россыпью приклеенных колбустрас. Спелый инжир орлиному ребру в белом песке, снова приподнявшемуся мне навстречу и блеснувшему в полумраке серебристой птицей на смуглой щеке. Три золотистых абрикоса, улыбчивому старику Луцинь из Итакоса и второе спелое яблоко его маленькой внучки, ёрзающей рядом. Постепенно я одариваю всех глав делегацией, поняв, что фрукты остались, решаю замкнуть круг. Обхожу столы справа, раздавая яблоки и апельсины, виноград, инжиры, абрикосы, патрициям и военачальникам. Корзина была тяжёлая, и вроде бы я примерно рассчитала всё. Да, фруктов хватает. В последний раз я ныряю в корзину, уже стоя возле Эвера. Ирония, в моих руках большой, немного надломившийся от спелости гранат. Я смотрю поднявшему голову Эверу в глаза, стараясь улыбнуться, но вспоминаю то, что вспоминать сейчас не стоит. Скорее всего, он видит это в моём взгляде. Потянувшаяся к гранату рука дрожит, но уже через секунду крепко, уверенно сжимает мою кисть. «Всё в порядке. Это вовсе не я вчера». Пропустил дипломатический ужин. «Не я лежал поверх покрывала на кровати и смотрел в потолок пустыми глазами, пока за окном сгущались сумерки». Не в меня удалось впихнуть в качестве хоть какой-то еды всего пять-шесть виноградин. Я оставляю ему гранат, отнимаю руку и демонстративно швыряю корзину себе за спину на самый край берега пруда. Это тоже часть ритуала, показать, что она пуста, что ты ничего не припас себе и готов отказаться от всех благ во имя других. Гости аплодируют, снова начинается тихая музыка, уже без пения, жрецы покидают нас вдоль меркнущих углей уходят пламенным строем в сторону главных замковых ворот. Как всегда подчёркивают непричастность к королевским делам, даже дать им фрукты было нельзя. А ведь я благодарна за то, что два месяца терпели моё каменно-унылое лицо, давали советы, какие могли, спокойно стояли рядом, когда в очередной раз, охваченная ужасом смерти, я просто упала лицом в снег Святой Горы и решила полежать, хотя следовало лишь благоговейно умыться им и съесть немного. Да много за что, я была, мягко скажем, сложной коронуемой особой, но, увы, мне не поблагодарить ни одного из них даже простым «спасибо» от всего сердца такой-то. У жрецов Святой Горы нет имен и ничего, чтобы их заменяло, кроме безликого кир святейшества. Проводив жрецов глазами, плюхаюсь на место между Эвером и ардоном, Скорфус тут же лезет мне под ладонь, сверкая глазом. Я треплю его макушку и улыбаюсь, но в следующий миг рука замирает. «Как уже?» Я замечаю золотую чашу, испещренную гравированными силуэтами, держащихся за руки богов и богинь. Она опала чуть мерцающей, вязкой зеленоватой жидкости. Да, точно, ее подготовил кто-то из жрецов, еще пока я обносила делегации. «Давай, принцесса, утоли жажду». Гости посматривают на меня, и, не найдя ничего лучше, я начинаю есть. Просто ломаю хлеб, макаю в масло и заталкиваю в себя, не запивая. Тяжеловато, но сойдёт. Под столом вторую мою ладонь накрывает рука, и я украдкой поворачиваюсь. Эвер улыбается уголком рта, и я улыбаюсь в ответ, снова прогоняя всё, что хоть немного похоже на страх. «Дело ведь не в змеином яде, который мне скоро предстоит выпить. Я не в огненной дорожке, всё ещё заметной в тёмно-зелёной траве. Я просто...» Айвер берёт мою руку, подносит к губам. Второй поцелуй касается метки стрелы, и меня глупо пробирает дрожь. Я расправляю плечи, смотрю вокруг. С удивлением и настороженностью за нами наблюдают лишь некоторые физальцы. Остальным гостям, похоже, всё равно. Или же они попросту считают происходящее в порядке вещей?» Есть даже взгляды, полные умиления, такие, будто мы играем в красивой драме. Ведь Гирия всегда была одной из самых свободных стран на континенте, когда дело касалось любви, плотской и внебрачной в том числе. А может, а может они убеждены, что вот он, мой будущий муж. Может, они только и ждут какого-нибудь подтверждения догадок, например, прямых слов о скорой помолвке. Боги, а ведь наверняка волшебница и гаситель. Разве не идеально для них же заранее опасающихся моего грядущего безумия. Откуда им знать, что наш брак невозможен? Невозможен, и в этом в том числе виновата я сама. Эвер медленно отпускает мою руку, складывает на коленях свои, не ест. Даже гранат лежит нетронутым возле его пустой тарелки. Поймав мой взгляд снова, Эвер всё-таки кладёт себе немного орехов, винограда и сыра, потом половинку груши. Я не могу настаивать. У меня и... говорит то пока не получается. Все силы уходят на борьбу с мыслями. Я чувствую его поцелуи оба. И вспоминаю, как он вырвал руку вчера, как бросил на траву мамин цветок, как безумно смотрел то на него, то на всех нас, как ушел в себя, как отказался идти с нами наверх и долго сидел где-то в саду, наверняка там же, где прежде я, у ландышевой стены. По крайней мере, от него пахло ландышами потом, когда он всё же вернулся, а я ждала у двери. Ждала только, чтобы спросить, с тобой всё в порядке? И покорно пропустить его в покое. А может, ты могла бы пойти за ним, расспросить подробнее, допытаться насчёт его видений или что это было, но духу не хватило. Тогда нет. Я не заговорила об этом и вечером, когда всё-таки заглянула в его покой, принесла еду, Просто присела рядом, просто спросила, могу ли помочь, и он устало покачал головой. Я понимала его, точнее, я понимала, каково не понимать себя и как раздражают все эти вопросы. Что с тобой? Ты же сделаешь с этим что-то? Вчера ведь всё было нормально, разве нет? Понимала я и кое-что ещё, что впервые заставила себя чётко проговорить в мыслях, но не вслух. Нормально не было, Скорфус ошибся, Эверу не стало легче, наоборот. Если бы я хоть что-то в этом понимала, сказала бы, что подземья какая-нибудь тень монстра, не знаю, тянет из него силы. То больше, то меньше, но тянет постоянно. Что будет, когда, если они кончатся? Я не знаю, понимает ли он это сам, но, скорее всего, да, просто молчит. Я не могу избавиться от чувства, что... Над нами что-то висит, оно преследовало меня и весь следующий день, пока я не видела его. Пока готовилась, молилась, проверяла рассадку гостей, шла по углям, не укладывается в голове, где он взял силы сейчас, чтобы сидеть со мной, целовать мою руку и говорить. Вряд ли это вкусно. Если ты готова, то, может, лучше сейчас? Может. Тогда, по крайней мере, церемониальная часть вечера закончится еще немного быстрее. После змеиного яда мне останется только периха. Гости сразу по невидимому знамению замечают мое движение, как пальцы берутся за золоченую ножку чаши, как я начинаю вставать. Я делаю это медленно, чтобы дать стихнуть музыке, чтобы замолкли голоса и чтобы собраться. Мне не нужно долгих красивых речей. мне нужно никого ни в чем убеждать, все, что должны услышать люди и боги. Формулы. Снова формулы, ничего больше. Я окончательно встаю и крепче сжимаю чашу, поднимаю ее на уровень груди... Гости окончательно замолкают и тоже тянутся к своим напиткам. «Я объявляю этот тост» — зычно, ровно начинаю я. «За всех вас, собравшихся здесь сегодня. Мои союзники» — обвожу глазами левой столы. «Мои опоры» — обвожу правые. «Я обещаю быть всем вам верным другом, обещаю стремиться к мудрости, спокойствию и изобилию». Поднимаю чашу чуть выше. Я заверяю вас, что достойна венца. Я подчинюсь всем правилам и сделаю так, чтобы их соблюдали прочие. Я... Всё-таки запинаюсь. Я не должна думать о том, как они... Все могут завтра удивиться. Я безгрешна. Я чиста. Я пью за вас. Я пью за свою землю и за богов. За богов! Как и век за веком гости повторяют лишь последние слова. Тянут кубки к губам. За моего отца. Совсем-совсем тихо, почти шепотом добавляю я и начинаю пить. Я делаю всё ради тебя, папа. Всё, что не ради гирей и мира, только ради тебя. Змеиный яд похож на перебродивший ромашковый отвар с лимонным соком. Затклый, кисловато-горький. Самое отвратительное — не вкус, а маслянистость. Он будто плёнкой остаётся на зубах, на языке. Мне хочется представлять, как такой же плёнкой он покроет горло. Бояться нечего, у меня здоровый желудок, нет язв. Вряд ли это кому-то неизвестно, но всё время, что осушаю чашу, я ловлю десятки взглядов. Они никуда не деваются, и когда я ставлю чашу на стол, когда медленно сажусь, заученно улыбаясь, украдкой всё же прислушиваюсь к себе, как как оно там, не нашёл ли я всё-таки лазейку в кровь. Не позаботился ли об этом Орфемис, наверняка ненавидящий меня и зовущий в мыслях так же, как иногда Скорфус, бешеная везучая сучка? «Ты как человечица?» Он точно поняв, что я о нем думаю, обнажая двухмылки-клыки. «Понравилось?» «Хочешь облизать?» свою правую ладонь ему под нос. На пальцах осталось немного желтовато-зеленые жидкости, стекшие из переполненной чаши. «Боги!» Он закатывает глаз и демонстративно предвигает мне миску для полоскания рук, предусмотрительно принесённую слугой в какой-то незаметный момент. Глупо, но я осторожно горжусь собой. Справилась. Справилась и с этим. И, наверное, отцу был бы приятен мой тост. Старательно. Мою руки, я сама чувствую на губах улыбку и даже не сгоняя её. Зачем? Поводов улыбаться мало. К тому же, так никто не догадается, что на самом деле происходит у меня в голове. На моей тарелке растёт количество еды, её подкладывают и Эвер, и ардон, жареные овощи, кусочки запечённой рыбы, кабанины и зайчатины, креветки, клубника, голубой сыр. Из-за плеча Ордона на меня смотрит Клио, в глазах столько беспокойства, что я думаю ободрить её. Ну, уже видишь, я цела. Но внезапный голод оказывается сильнее, я набрасываюсь на еду, правда, пока лишь самую лёгкую. До танцев недолго. Я вообще объявила бы их сейчас, чтобы закончить церемониал и провести остаток вечера, ни на кого не оглядываясь. Но регламент чёткий. Какое-то время нужно ждать, не подействует ли на меня яд. Не надейтесь, похоже, единственное его свойство — пробуждать аппетит. Я аккуратно цепляю на вилку рыбу и овощи, не притрагиваясь к кабанятине, хотя очень её люблю. Одно из немногих вкусовых предпочтений, роднящих меня с мамой. Прекрасно. Подумала об этом и перестала расстраиваться, что это мясо слишком тяжёлое, чтобы после него выплясывать, и потому пока его лучше откладывать на край тарелки. А нет, ну, ничего, кабанятина хороша в любом виде. Скорпус, слопав миску моллюсков, поднявшись и выставив хвост трубой, отправляется погулять по столу, явно подразнить гостей, а может и нарваться на пару поглаживаний и почёсываний. Мористеус и Хершус обсуждают с Эвером какие-то коронационные дела, и он старательно им улыбается, уверяя, что за всем за мной присмотрит. Клео и Рикус завели разговор со своей делегацией, которая, кстати, до сегодняшнего утра, я этого не замечала, и, может, к лучшему, смешанная, на две страны сразу. И гоптяне не прислали никого из высших нобелей, только несколько мелких дипломатов прибились к физальцам. Конечно, я почувствовала лёгкое унижение, но не разрешила себе злиться. И красный апельсин во время недавнего обхода честно вручила одному из этих смуглых темноглазых юношей — так мало похожих на Ордона. Они хотя бы улыбались мне и не шарахались, уже неплохо. И по приезде подарили жутковатую, убийственно дорогую статую крокодила из зелёного золота. Но если так подумать... «Что?» Плавая в невесёлых мыслях, я не сразу перехватила пристальный взгляд Ордона. «Теперь беспокоюсь. Может, он понял, что меня расстраивает?» Всё-таки это его соотечественники, а я, наверное, таращусь на них так, будто подумываю сожрать. «А ты довольно удивительная», — говорит он с мягкой улыбкой. Я в неожиданном смущении теряюсь среди татуировок, покрывающих его лицо. Например, только сейчас замечаю тонкие чёрные лианы от висков к линии челюсти. Они уходят в щетину, и это сбивает с толку. Но в голове пульсирует. «Это ещё что? Пусть только попробует. Не знаю». «Заставить ревновать клео Она же не будет. Точно не будет. Он что, не понимает?» «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю немного опасливо. «Я кашусь на Эвера, чтобы ревновал он. Мне точно не нужно». Кажется, когда мы только знакомились с ребятами, его беспокоило мое дружелюбие. Не хочу, чтобы это возвращалось, а ардон сегодня, ну, просто невероятно предупредителен. И кувшин приготовил. И перед самым ритуалом прочел мне целую дополнительную лекцию об ожогах. «Ты так тепло держалась. Ты вполне могла бы быть хозяйкой». Он кивает на свою метку. Немного расслабляюсь. «Да что я? Если у него и есть мотивы любезничать со мной...» Клиу назло то они имеют куда меньше вес, чем инстинкты. Замашки, хозяина. То самое позаботиться об этой ненормальной, даже если я не обязан. Но почему я? Но я волшебница, говорю очевидное, не зная, что еще ответить. Боюсь, это подходит мне больше, а все остальное стоит мне больших усилий. И все же ты расстраиваешься, когда твоей добротой пренебрегают. А это наша черта, он качает головой. Быть заботливым ведь непросто, нормально, что хочется отдачи. Он цепляет на вилку кабанятину, отправляет в рот. Я зависливо вздыхаю и немного любуюсь тем, как изящно он ест. Наверное, когда ты растёшь с настоящей принцессой, это получается естественно. Тебе даже не хочется схватить что-то рукой, по крайней мере, на официальных мероприятиях, не то что я. Всегда готовая, урчая, ёрзая, поглощать еду, как придётся. С чего ты решила, что я... Но он кидает взгляд на своих соотечественников и остаётся только щёлкнуть зубами, удерживая окончание фразы. «А, «Нет, не принимай на свой счёт, и я вовсе не обижена, просто, похоже, моих дипломатических усилий». «Эффенди», — весело обрывает он и наклоняется чуть ближе. Зубы блестят во бодреющей улыбке. «Поверь, это не так. Эгапта вполне благосклонна к тебе и многого ждёт от тебя. Тебя почтила присутствием целая эгаптская принцесса» пусть живущая в соседнем государстве и...» Тут прикусывает язык он сам. Улыбкам пригасает, он выпрямляется, берёт кубок и отпивает вина. «Сегодня мы сделали исключение. Вино есть. Было бы странно пренебречь им, а ещё страннее запретить его остальным, объясняя это какими-то загадочными предосторожностями. В замке полно целлеров, согнаны все до единого, включая резервы. Они не пьют и пристально следят за порядком». Равно готовые и защищать, и нападать. Ничего не случится, а вот лишнюю панику сеять точно не надо. И ты? Слова для меня очевидны. По его чуть опустившимся векам и дрогнувшим ресницам. А ведь я должна была раньше задаться здравым вопросом. Что этот эгоптянин делает рядом с Клио? В чужом, пусть дружественном государстве. Зачем переехал? Я мало знаю и о Рикусе только пару деталей, что он сын одного из военачальников Гренориса и давно с ним в ссоре. Но Ардуон... «Ты, случайно, не еще один какой-нибудь принц?» Шутливо спрашиваю я, прежде чем он вообще заявил бы, что имел в виду что-то другое. Он вздыхает, явно раздосадованный, что я вцепилась в тему, и убирает за ухо черную прядь. «Нет, я просто зеркальное отражение». Удивленно на него смотрю, даже тычу пальцем в локоть. «Я слышалась?» Он снова смеётся, но уже не очень весело. «Нет, нет». Он цепляет ещё кусок мяса, крутит на вилке. «Неужели ты не слышала про зеркальный род Маджа? Вторых, после консула. Я очень мало знаю об гапте Не уточняя причину. Это ведь при дворе твердили, что великая и могучая гапта наш враг, укладом и обычаями которого зазорно интересоваться. Он сопровождает род консулов. Каждый консул, если ему удается сменить правящую династию, приводит своего маджа». Ордон говорит тихо, явно не хочет привлекать внимание друзей. «Мы сопровождаем тревасов уже три поколения. Народ давно выбирает наследников этого рода, доволен курсом». «А что означает сопровождение и почему зеркальный?» «Все еще не понимаю я, а про себя думаю о другом. Народ, выбирающий правителя, мне всегда казалось это необычным». Зато наверняка это избавляет от многих проблем, связанных с правилом 20 лет». Просто объяви конкурс на самую крепкую руку, самую светлую голову и самую железную задницу и наслаждайся. «Мой отец женился одновременно с консулом араксисом, как женились одновременно их деды. У моего отца восемь детей, как восемь детей у Роксиса», — перечисляет Ордон. «Число всегда должно совпадать. На каждого принца или принцессу из правящего рода приходится человек из нашего». И должен его или ее оберегать. Мне вот досталось Клио. Я ее зеркало. Куда она, туда и я. Если ее сильно ранит я смогу отдать ей свою кровь. Если ей что-то грозит, я должен за нее убивать. А если угрозой станет она, я убью ее. И так далее. Голос у него ровный. Я слышу только легкую печаль. Но в моей голове бьется. Вот же кошмар. Ну и чем это лучше волшебников и гасителей? Сматриваю Сардону в глаза. «Я счастлив», — быстро говорит он, и я почти верю ему. «Но не могу просто покивать». «А она?» «Не лучший вопрос, но я вспоминаю, какой расстроенной Клео была вчера утром. В том числе из-за этого очаровашки. Да и Рикуса он подразнивает неприятно. Непростой всё-таки у этого зеркала характер». Ардон молчит. «Я попала по больному. Он замечает на своей вилке мясо, облегчённо впивается в кусок зубами, явно радуясь, что выиграл время». Он всё ещё очень изящно это делает. Это вдвойне необычно для его довольно грубого воинственного лица. Его манером, наверное, позавидовал бы даже Илфокеон. Может, и завидует. Сидит недалеко, хотя сейчас я его и не вижу. «Не знаю», — наконец выдавливает ардон «Ещё недавно мне казалось». «А потом ты что-то подслушал, а может, и увидел, как она лежит на кровати чужого мёртвого парня» не без удовлетворения мщу ему, вспомнив, как ещё недавно он меня перебил. И думаю, теперь тебя немного расстраивает судьба быть прикованным к той, которая... Но тут я запинаюсь сама, спохватившись, что Клео рядом, пусть я отвлечена беседой. Да и что я могу тут сказать? К той, которая влюблена в моего брата? К той, которая явно не спешит становиться твоей женой? Слова всё же приходят, но я уже поняла, лучше придержать их к той, которой явно нужно время и, возможно, глубокое разочарование. Как же глупо всё вышло. Конечно, когда мы дети, когда мы дети, мы привязываемся слишком импульсивно, привязываемся, уцепившись за какой-то один хороший поступок и дальше не замечая тысячу плохих. Разве не так? После одних только ландышей я привязалась к Эверу. Ладно, у него тысячи плохих поступков не было, но, зная меня, я бы простила даже бы не увидела. Как с Лином? Лина? Мне есть в чём винить. И сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что наш общий мир начал крошиться задолго до появления детей-героев. Не в день ли, когда мама увела его из замка, и он даже не обернулся на меня, сброшенную с лестницы и истекающую кровью. Когда поверил ей, а не мне, сразу почуявшей дурное. Но тогда, год за годом, я помнила, как добрый брат был когда мой дар только явил себя, и родители испугались. «Эй, малыш, волшебники, знаешь ли, на самом деле всегда творили великие дела?» «Это сказал он. не папа, ни мама, ни Эвер». «Он был хорош?» — в лоб спрашивает Ордон тоном, будто точит нож, а потом нехотя добавляет. «Да, видел. И забрал её оттуда. Может, зря она так плакала». Я качаю головой, даже не осознав этого. «Хорош? Лин? О, если бы...» спохватываюсь, сухо добавляю. «Нет, но я прошу тебя этим не пользоваться. И вообще в это больше не лезть». Судя по приподнявшимся бровям, он собирается уточнить, что я имею в виду, но я его опережаю. «Ты поступил не просто нехорошо. Что-то мне подсказывает, что дома у Клио и так не очень много личной свободы, а тут ещё ты даёшь понять, что следишь за каждым её шагом. И вообще, знаешь, Хаби, не моё дело, но молчать не могу». Тебе стоило бы быть помягче с друзьями, соответствовать своей метке не только в том, что раздаёшь всем еду». Ардон готов спорить, внезапно поняв, что до одурения устала и не хочу быть его любовным или дружеским. Ментором хватаю со своей тарелки кусок кабанятины и сую ему прямо в пасть. Быстро одёргиваю руку, чтобы он машинально меня не укусил. Но он даже жевать начинает не сразу, ещё какое-то время просто разглядывает меня, одновременно удивлённо и виновата. Это воспринимается так? Боги, да он искренне расстроился. А как еще? Вздохнув, отправляя в свой рот кусочек сыра. Ну или уж, в крайнем случае, сыр кисловат. Я макаю палец в мёд и быстро его облизываю. Подслушал что-то? Промолчи. И потом просто используй информацию на свое усмотрение. А ты этого явно не сделал. Меня убило еще то, что Рикус так спокойно ко всему отнесся. Заявил, что все понимает. Мрачно начинает он. А, впрочем, он вообще слишком мягок, чтобы быть воином. Ему всё хихоньки да хахоньки. Иногда это заражает, иногда это здорово, но... Опасливо кашусь поверх его плеча. Несколько наших реплик назад Клио с Рикусом встали и отошли что-то обсудить с тем самым контуженным физальцем из делегации. Так что, к счастью, они пропустили самую непростую часть разговора. Но они уже возвращаются, и пора заканчивать. Я прижимаю палец к губам и совсем тихо говорю. Вряд ли это окажется так, если вы попадёте в беду. И как минимум он хороший друг. Не намекаю, что ты плохой, но ещё раз, будь помягче. Думаю, ободряюще треплю Ордона по запястью, просто чтобы разжал кулак. «У вас всё ещё наладится. Не знаю, в том ли смысле, в каком тебе этого хочется, но почти уверена». ардон кивает мне, Клио с Рикосом садятся на места. «О чём вы щебечете?» Лукаво спрашивает у меня Клио, но отвечает ардон «О том, как здорово, что мы познакомились, и как важно оставлять прошлое в прошлом. Не отказывая себе в удовольствии, я сильно, очень сильно легаю его в икру под столом» а потом и наступаю на пальцы правой ноги. Его лицо ничего не выдает. Когда она это появляются силы, рано или поздно они всегда появляются, и это ведь не мешает беречь светлую память, да? Клео смотрит на него долго, и опаска, обида, сомнения в ее глазах медленно угасают. Наконец она не смело улыбается и просит подложить ей крольчатины. Я случайно встречаюсь взглядом с Рикусом. И тот шумно, но с явным одобрением фыркает. «Неужели понял, какую работу я тут проделала?» Он прав. Тихо раздаётся из-за плеча, я поворачиваюсь. На меня смотрит Эвер. От которого, наконец, отстали Патриции. Ты могла бы быть хозяйкой. Что ж, даже ведя свою беседу, он ничего не упустил из нашего разговора. Пора уже свыкнуться с широким и только растущим разбросом его талантов. «Мне есть что вспомнить, например, тот бешеный бег до башни, в котором он меня, говоря словами Скорфуса, уделал, или то, как он позаботился с патрициями о достойном приеме делегаций. Да много чего, и сверхслух тут не предел. Главное, не зацикливаться на его сносящих голову поцелуях и на том, как его пальцы... Ох!» «Я бы хотела для начала тоже стать хорошим другом». Слабо улыбаюсь, смотря ему в глаза – Он осторожно поднимает руки и массирует виски. но наверное, для такого нет специальной метки. Как ты себя чувствуешь? Неплохо. Вроде бы он не врет. Только тарелка все еще почти не тронута. Правда, у еды почему-то вкус гнилой земли и пепла. Он спохватывается и сдается в мешок, не глядя, хватает что-то. Но я понимаю, что это тоже иллюзия, точно так же, как... Эвер, быстро перехватываю его запястье, в пальцах виноградина. В моем горле опять ком. «Не ешь, не надо. Подожди, пока эта иллюзия пройдет. Мне нужно ничего изображать». Он кусает губу. Кивок совсем слабый. Наверное, оба мы вспоминаем одно и то же. Как вчера он обошелся с орхидеей. Тогда ведь у него тоже были какие-то проблемы с едой. Он объяснял, что она то ли заплесневела, то ли еще что-то запоздало вспыхивает догадка, а не поэтому ли мне так сложно было накормить его хотя бы виноградом вчера, после дипломатического ужина? В тревоге сжимается уже мой собственный желудок. О, нет. Это не пройдёт, да? Кто только тянет меня за язык? Кто мешает нормально подобрать слова? Спешно уточняю. В смысле, в ближайшие минуты. Не хочу, чтобы он уклонялся, поэтому спрашиваю быстрее, речи. «Ты завтракал? Обедал?» Сдаваясь, он качает головой, потом снова кивает. «Да, я пытался, потому что понимаю причины и понимаю, что всё не по-настоящему, но...» «Но есть гнилую землю и пепел противно. Вряд ли легко удержать рвотный позыв, даже если ты всё понимаешь. Я не нахожусь с ответом, только отнимаю виноградину и нервно кидаю в рот. Сладкая, сочная, да ещё без косточек. Восхитительная, ведь фрукты и ягоды для пира подбирали... Придирчиво. Кажется, это делал лично Кирмористеос, который до сих пор помнит один крайне неудачный ужин с подгнившей клубникой. Где земля? Где прах? Я проглатываю кожицу и виноградный сок, смотрю на Эвера, надеясь, что на моём лице не проступило отчаяние. Он слабо улыбается, берёт с тарелки хлеб, смачивает в масле и надкусывает. Вот с ним пока всё более-менее неплохо. Скорфус, кстати, говорил, что, как и вино, хлеб в одном из миров — священная еда. Скорфу знает о твоей, не могу сказать, проблеме, говорю, беде. Эвер кивает. Его вид становится таким виноватым, что я просто не могу этого вынести. «Да что же вы у меня все разваливаетесь?» Вздохнув, беру чашу с вином. Эвер тоже. «Слушай, давай мы выпьем за тебя, а может и за нас, поможет. Что-то же должно помочь». Может, время? Вот только времени у нас нет. Наши чаши звонко стучат друг о друга. Глядя мне в глаза, Эвер медленно пьёт вино. «Нормально?» — едва произношу. Думаю о том, можно ли хоть на время заменить так еду. «Да, вино нормально», — отзывается он. «И вообще всё нормально, не бойся». «Но я не свожу с него взгляда, наверное, слишком острого. И снова чувствую внутри натянутую струну, я боюсь». Я очень многого боюсь, а ещё большего. Опасаюсь, что его сейчас вырвет, если он врёт мне и заставляет себя пить, что вино повредит ему, ведь я понятия не имею, что с ним и медики, которым мы вчера всё же пожаловались на его недомогание, тоже. А ещё что... Проклятие, да, я не могу себя обманывать. Видя, как подрагивает его рука и вспоминая вчерашнее с этим злосчастным цветком, Я предательски боюсь того, на что мне должно быть наплевать, что в очередном приступе галлюцинации или боги знают чего Эвер опрокинет стол или пару тарелок, схватит меня или Ордона за волосы, начнет кричать или еще как-то перепугает гостей, для которых мы так стараемся. Нет ли еще одна причина, что я посадила его рядом с собой? Боги, я омерзительна. Я вообще не должна думать об этом. Я может мне уйти?» А вдруг тихо спрашивает он. «Тон спокойный, но я почти не сомневаюсь. Эвер что-то понял. Возможно, он просто думал о том же всё это время. А возможно, я владею лицом хуже, чем думала. Если так, то плевать». «Ну нет», — шепчу я, и моя улыбка натянутая лишь первую пару секунд, до того, как я плавно опускаю руку ему на колено. «Даже не думай. Ночь будет долгой, и я собираюсь провести её правильно». Вдруг она у меня всё же последняя. усилие того стоят, он чуть не проливает на себя вино, особенно когда я слегка сжимаю пальцы. Всё так же смотрит мне в глаза, ищет ответ на немое «ты имеешь в виду». Я медленно веду ладонью чуть выше, потом всё-таки сжаливаюсь и убираю её. Снова залезаю пальцами в мёд, облизываю их. Эвер следит за мной, я улыбаюсь шире и невинно пожимаю плечами. «В любом случае не стоит бросать меня, Эвер. Я ненавижу танцы, мне нужна поддержка». Возможно, кто-то из патрициев услышал слово «танцы» и отдал соответствующие распоряжения. Возможно, я просто потеряла счёт времени. Но уже минут через десять я чувствую, как в настроении за столами снова что-то меняется. Голосов звучит всё меньше, некоторые гости ерзают музыканты играют с другим настроением — К сонным струнным снова прибавляются раковины и кастаньеты. Ополоснув руки, я глубоко вздыхаю, встаю. Я понимаю, что это значит. Это призыв. За спиной вырастает молодой темнокожий целлер и подаёт мне сначала торакс, а потом фини, аккуратно завёрнутую сразу в пять или шесть слоёв священного шёлка. Кроме церемониального пояса, это чуть ли не единственный безопасный способ чужому взять её в руки, да и то Избавившись от меча, юноша тут же начинает дуть себе на обожжённые ладони. Ордон сочувственно двигает к нему тот кувшин с молоком, который не понадобился мне, и даже предлагает полить на руки. Может, я строга? Может, не такой скверный он хозяин? Я иду вдоль стола, расправив плечи. Заново привыкая к ощущению прохладного металла поверх тонкой туники, расшитой золотом. Дорожка из угольков почти совсем остыла. Я чувствую это на первом же шаге и думаю теперь о том, как долго придётся мыть ноги. Но это позже. Сейчас не до этого. Некоторые гости, конечно, не все. Такого не добивается никто. Поднявшись, уже следуют за мной. Они идут справа и слева, тихо переговариваясь и иногда поднимая головы к тёмному звёздному небу, похожему сейчас на бархатное полотно корпус быстро вспархивает мне на плечо и трётся о моё ухо. «Почти всё позади, человечица! Выше нос!» Только вздыхаю, пытаясь расправить плечи ещё немного. Снова думаю о папе. Сейчас он мог бы идти со мной, ведь это уже не испытание, это просто обычай, что-то вроде игры театральной, скорее символической. Я уже показала гостям свою выдержку, щедрость, умение говорить. Осталось умение двигаться и сражаться. Похоже, на полумесяц помост с оркестром раскинулся справа от угольной дорожки, перед ним ровное, свободное от цветов травянистое пространство. Здесь поместится человек 40 но сейчас их намного меньше. 15 20 Никого из физальцев, зато те два симпатичных и гоптянина здесь. Здесь почти вся делегация хиды, здесь орлиное ребро в белом песке и двое его соплеменников помоложе, но с ними понятно. Красный народ обожает танцы, у них танцуют все, и по малейшему поводу, вплоть до обильного дождя. А вот моим подданным участвовать в перихе не позволено. Они могут лишь наблюдать. Скорфус меня оставляет, напоследок пожелав пободрее, крутить задом. Остальные тоже отстают, и вот уже нас разделяют пять шагов, 10-15. Я останавливаюсь перед самым помостом. Надо мной льется сменяющаяся мелодия, поднимается волной, становится все более нервной, рваной, гости смотрят на меня, и на миг снова кажется то, что испугало меня утром. Мне восемь, моя мать развязала войну, толпа ненавидит меня. В мелодию врывается особенно испуганная струна, трель, пора. Я поднимаю меч так, чтобы он разделил мое лицо пополам, а потом... Когда струны невидимые лиры словно рвутся, и её затмевают несколько более басистых кефар, делаю плавное круговое движение клинком, рукой и всем телом. фини очерчивает меня искристой спиралью. Лиры снова поют «Кружись». Враги будто взяли меня в кольцо, но этим вихревым порхающим взмахом я могла бы снести головы всем им. Не могу, потому что врагов нет. Мелодия уже звенит и стучит, веет гулким ракушечным ветром, подхватывает меня. И ноги сами знают, как вступать, а руки какие пасы делать. Я перестаю чувствовать вес Фини. Вообще сливаюсь с ней, как не всегда сливаюсь даже в бою. Она продолжение моей руки, расистая трава, продолжение моих усталых ног. Всё так просто. Под нисходящую мелодию припасть на колено, под взлетающую потянуться вверх, будто враг крылат или будто я хочу разрубить луну, и снова взмахивать мечом, чертить им невидимые узоры, выгибать спину и украдкой радоваться, что на меня не надели платье. Струнные звенят и спорят, сетуют и смеются. Духовые зовут в бой кастаньеты из устричных раковин, отмеряют шаги. Я кидаюсь вперёд, падаю, как трава под ветром, также распрямляюсь, За мной следят, встречая вздохами некоторые пассы. Ни одно движение не ускользает от гостей, толпящихся там, ближе к пепельной дорожке. Я не пытаюсь вовлечь их, я понимаю, что они не приблизятся, боясь моего оружия и, как многих, периха в какой-то момент повергает меня в транс, вытеснив даже тоску. Из-за отца, с которым мы должны были разыграть сражение танец вдвоём. Скрещивать клинки, обходить друг друга украдкой, соприкасаться свободными руками, а в конце — обменяться оружием, красиво подбросив его в воздух. Его нет. Поэтому я танцую так, словно он мог бы видеть меня. Когда я снова вспоминаю, что не одна, когда на очередном развороте смотрю на гостей, они уже двигаются. Им не позволено прибегать к оружию, дипломатическая периха проще. Люди берутся за руки, люди вторят моему шагу и расцепляют руки ровно тогда, когда нужно повернуться. Поначалу и снова, так всегда. Всё довольно нелепо, потому что кое-кто выпил уже много и путается в ногах, а кое-кто просто неловок. Для коронуемого это тоже испытание. Не сбиться самому, не засмеяться, видя, как кто-то с кем-то сталкивается или даже падает, пытаясь за ним поспеть. Наоборот, нужно намеренно чуть замедлиться, следуя за музыкой. Так я и делаю. И постепенно ритм заражает людей. Мой ритм — моя сила. Всё это сливается с их ритмом и их силой, они быстрее и увереннее поднимаются потыкающихся слаженнее повторяют за мной повороты и шаги, даже когда опускаются на колено или тянутся вверх. И их всё больше. Они выходят из-за столов, я словно управляю маленькой армией, самой странной, самой разномастной армией на свете, целым миром. Я смотрю на них через расстояние, снова кружусь под взмывающую музыку, сосредотачиваюсь осторожно, приближаюсь еще на два-три танцующих шага и веду Финни вперед, так, чтобы искры с ее клинка долетели до ближайших гостей. Они оседают на волосах и нарядах, кто-то издает удивленный возглас, кто-то даже пятится, но танец не прерывается — Я не решаюсь приблизиться ещё, чтобы точно никого не задеть, но взмах меча и искры сыплются сильнее, белые, голубые и лиловые, словно я сбиваю с неба звёзды. Маленькая девочка из Иитакаса смеётся, окружаясь со своим седым дедом. Орлиное ребро величественно и грациозно вскидывает руку к луне Клео, Рикус и ардон успевшие появиться в толпе, крепко держатся за руки и тоже поднимают их слаженные волны, а потом припадают на колено вместе с прочими гостями. Музыканты словно все разом решили порвать струны, разбить кастаньеты и отдать духовым раковинам весь воздух. Значит, это финал. Я запрокидываю подбородок, подбрасываю меч, и когда он падает, ловлю его уже острием вниз. Он почти касается моих ключиц. Он пронзил бы меня, как кинжал пронзил мать. Музыка затихает, волна впереди снова идёт вверх, распрямившиеся гости аплодируют мне, я медленно опускаю оружие, выдыхаю и склоняюсь перед ними. Моя последняя формула проста. Я справлюсь с любой бедой и не дам музыке замолчать, потому что я чиста. Всё позади. Завтра я стану королевой. Они почтительно, даже восхищённо расступаются, когда я иду навстречу. Все, кроме моих физальцев, тут же, наоборот, окруживших меня начавших хлопать по плечам. Рикус сообщает, что я богиня, Клео просто бессвязно пищит, ардон без лишних комплиментов, сообщает, что моя чёлка прилипла к лбу и вот-вот засалится. Кручу головой, нет с корпуса. Где он? Думаю, спросите, чувствую внезапный укол сомнения, что если он не смотрел. Встряхиваюсь, вытираю пот, отбрасываю злосчастную чёлку. Да с чего бы? Он не мог пропустить подобное, он где-то там, в толпе или за столами, из-за которых всё время танца не позволено вставать к гирийской половине гостей. Так и оказывается. Почти до хруста, вывернув шею в сторону, я нахожу его. Рядом с Эвером. Они разговаривают. Скорфус обеспокоенно мотает хвостом влево-вправо, а вот Эвер, наоборот, словно бы приободрился, неуверенно кивает, потом прижимает к груди кулак. Точно почувствовав мой взгляд, он скидывается и встаёт. Скорфус взмывает в воздух. Я встречаю его на середине пути к столам, ловлю и прижимаю к себе. «Фу, ты потная!» — ворчит он, но трётся об меня, прижимая уши к голове. «А я была красивая?» «Просто не могу не спросить. Ну, когда танцевала?» «Да, почти как танцоры, мамушки». — ворчит он, перебираясь мне на плечи, чтобы привычно лечь там воротником. — Что это, мамушка? — поднимаю брови. — Да забудь, забудь. Всякие дурацкие сабельные танцы другого мира, — хмыкает он. — Твой был лучше. Богами клянусь. Жаль, правда, что без толстого короля? Ему правда жаль. Несколько следующих шагов я делаю с закрытыми глазами, чтобы мысли об отце не выбили меня из колеи. Всё, я справилась, но я должна улыбаться. Прохладный ветер обдувает кожу, роса приносит облегчение грязным ногам. На место за столом я падаю, стаскиваю себя с корпуса и, поколебавшись, всё-таки беру кувшин с водянистым ледяным молоком. Наклонившись, начинаю омывать ступни, одновременно выравнивая окончательно дыхание. И радуясь, что никто не рвётся мне помогать. Даже ардон и Эвер просто наблюдают, как по моей коже между пальцев стекает белая жидкость, постепенно становясь грязновато-серой. Я прислушиваюсь к себе. Радуюсь ли я? Ну, немного. Арфемис явно сжалился, раз не спалил мне пятки. Не дал мне отравиться, не пораниться, не споткнуться. Значит ли это, что и завтра всё обойдётся? Или церемония выдалась такой гладкой и даже довольно впечатляющей, именно чтобы моя позорная смерть особенно потрясла гостей и подданных? Это было очень впечатляюще. Тихо говорит Эвер, когда я выпрямляюсь и, перекинув ноги через скамью, поворачиваюсь к столу. Смотрю на кабанятину. Нет, я расхотела есть. Спасибо. Всё, что срывается с губ, и я беру пустой кубок, который, проходящий мимо слуга, тут же любезно наполняет вином. «Надеюсь. С такого расстояния, наверное, должно было быть видно не очень хорошо, но...» Айвер запинается, кидает взгляд на Финни, которую я оставила на траве, рядом со снятым доспехом. По мечу многое угадывалось. Странное ощущение. Продолжить он хотел как-то иначе. Но как? Всматриваясь в него поверх кубка, понимая, что не хочу гадать и просто тихо говорю. «Что ж, да здравствует королева!» как бы это ни звучало. «Да здравствует королева», — мягко повторяет он, и наши кубки стучат друг о друга. В его взгляде обещание, снова то обещание. «Я сделаю всё, чтобы...» «Мы справимся», — добавляю я, делая глоток, и, может, вино бьёт в голову, а может, я, наконец, немного расслабляюсь по-настоящему, но я чудовищно хочу поцеловать Эвера прямо сейчас». Он протягивает руку и отводит волосы с моего лба. Я кусаю губы, думая, как на поцелуй отреагируют окружающие, воспримут как долгожданное «Да-да, мы женимся, это белокурая мечта каждой принцессы моя». Не хочу тешить их иллюзиями, нет сил травить ими собственную душу. Заставляю себя отстраниться, перехватить его запястье, но не выпустить. Пытаясь отвлечься, кашусь на Клио и ребят, разговаривающих голова к голове, маленьким кружком. Не знаю, что они обсуждают, но надеюсь, свои проблемы. Не буду им мешать. Всё, что могла, я сделала. А если Ардон ещё раз ляпнет что-нибудь насчёт чувств Клео или позволит себе хоть какое-то дерзкое замечание про моего брата, я вырву ему все волосы и, возможно, зубы. Делаю ещё глоток вина и сама не замечаю, как осушаю кубок. Снова наполняю сама и свой кубок Эвера. Ищу Скорфуса, тоже порой неравнодушного к но он куда-то незаметно пропал. На столе его точно нет, его хохот обычно слышен издалека. «Эвер?» — тихо зову я, снова повернувшись. «А где мой крылатый засранец? И что он там к тебе приставал во время перихи?» «Не знаю», — отвечает он на первый вопрос. Улыбается на второй. Он волновался о тебе, и он кое-что придумал. Но я расскажу тебе чуть позже. Не здесь. «Не здесь». Меня пробирает дрожь, причины которой я даже не могу понять. Наверное, это дрожь надежды, но почему тогда на словах «не здесь» я снова думаю о том, что эта ночь всё-таки может стать для меня последней. И начать её я хочу не с разговоров. Я снова пью, Эвер тоже с облегчением замечаю, что еды на его тарелке стало чуть меньше. Музыка опять играет, и некоторые гости уже ушли туда, на притоптанную траву, чтобы не стройно, но взявшись за руки, танцевать. Больше не ловя чужую ритму. Я сплотила их. Ненадолго, но сплотила. Рику Сардон и Клео, встав, тоже идут вдоль серой угольной дорожки, и их пальцы переплетены. Никто не кажется сейчас ни расстроенным, ни напряженным. Может, всё не зря. Даже если завтра для меня всё кончится, они будут помнить, что я до последнего старалась сближать людей как папа, а не стравливать их, как мама и Лин.